Роберт Янг. Что за мрачное место? В то утро мне позвонил подрядчик, которого я нанял для постройки нашего нового дома. Готовя к строительству вершину холма, на котором будет стоять наш дом, его люди откопали там какой-то ящик. Он сказал, ящик латунный, а крышка запаяна намертво. По его мнению, там могло быть что-то ценное, и поэтому мне следовало бы присутствовать при ее вскрытии. Я пообещал ему приехать. «Вот чем хорошо жить на пенсии, можешь делать все, что душе угодно, и в любое время». Худо только одно, времени остается слишком много, а занять его чаще всего почти нечем. На пенсии я не так давно, всего полгода. Большинство здесь, выходя на пенсию, отправляются провести свои золотые годы во Флориду. Я не из таких. Много лет назад, когда мы с сестрой продавали землю, наследство отца, я сохранил за собой самый высокий холм чудесный холм, с которого видны все окрестности и озеро, а на склонах растут дубы, клены и акации. Я был привязан к нему все это время, а теперь, удалившись на покой, собираюсь поселиться на самой вершине. Я никогда сильно не отдалялся от холма. Дальше всего во Вторую мировую, когда армия, стремясь выжить из меня все, что можно, швыряла меня туда-сюда по штатам и, в конце концов, даже посадила на корабль и отправила в Европу. После войны я устроился на работу в Ходейл Industries. Переехал в город, чтобы жить поближе к месту работы и купил там дом. Но теперь я собираюсь вернуться на холм, как только дом будет построен. Со своей женой, Клэр. Нас ничто не держит. Дети давно уже выросли, женились и уехали. Летом здесь вся земля станет пестрым ковром из цветов. Осенью ее покроют хризантемы, ромашки и астры. А зимой, зимой снег. Я спросил Клэр, поедет ли она со мной. Она отказалась, сказав, что ей надо пройтись по магазинам. Я выехал на шоссе и через час свернул с него у Фейерсберга, пересек городишко, борясь с воспоминаниями. До холма оставалось не больше мили. Я проехал мимо стройки, развернувшейся на земле, которая когда-то принадлежала моему отцу. Холм рос передо мной, как поднимающееся с земли зеленое облако. Тяжелые машины строителей проторили что-то наподобие дороги по склону холма, но я не стал рисковать днищем своего «Шевроле» и вылез из машины, чтобы пешком подняться между дубов, кленов и акаций. Июльское солнце пекло сквозь листву и полило мне в спину, и, добравшись до вершины, я весь вспотел. Здоровенный бульдозер елозил туда-сюда, сравнивая непокорные бугорки и засыпая ямы. Билл Симс, подрядчик, стоял возле своего пикапа, разговаривая с каким-то здоровяком. Еще двое копались в моторе экскаватора. Симс направился мне навстречу. «Рад, что вы смогли приехать, мистер Бентли. Нам тоже очень любопытно. Что же внутри этого ящика?» Он указал в сторону раскопанного участка на краю площадки. «Это там!» «Мы прошли по развороченной земле. Грузный мужчина шел следом за нами». «Чак Блейн, мой прораб», — сказал Симс. Мы кивнули друг другу, те двое, что копались в моторе экскаватора, тоже направились к нам. Позеленевший ящик был вытащен из развороченной земли, отлитый из латуни, длиной он был около 16 дюймов, шириной около 12 и дюймов 6 в высоту. Как Симс и сказал, крышка была плотно припаяна. «Никогда раньше я такого ящика не видел, но, тем не менее, он показался мне знакомым. Я сказал, давайте откроем его и посмотрим, что же там за сокровище». У Блейна в руках был ломик, он отыскал место, где не было припоя, и, вставив туда острие ломика, резко нажал на другой конец. Припой по всему периметру треснул. Я нагнулся и поднял крышку. Увидев содержимое ящика, я понял, что он принадлежал Роуну. Мы звали его Роуном. Если у него и было имя, мы его не знали. Увидев его впервые, я ни секунду не сомневался, что это просто обычный бродяга. Да так он и выглядел, долговязый, исхудавший весь в лохмотьях, с потемневшим от въевшейся угольной пыли лицом. Мать тоже приняла его за бродягу, открыв дверь черного входа в ответ на его стук. Я в это время колол дрова на заднем дворе. Бродяги приходили к нам во множестве. Через Фейерсбург пролегали Пенсильванская и Нью-Йоркская центральные железные дороги. Сейчас это Норфолкская, Западная и Конрейл. Они огибали нашу ферму, и когда на станции останавливались товарники, чтобы прицепить или отцепить вагон, бродяги, путешествовавшие на них, иногда разбредались и ходили по домам попрошайничая. В город они обычно не совались, ходили по окраинам, а наш дом как раз отстоял от города на приличном расстоянии, зато был близко к железнодорожным путям, поэтому мы подходили им как нельзя лучше». Каждый раз бродяги подходили к нашему дому и поднимались на крыльцо со двора, держа узелочек со своими пожитками в руках. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из них нёс узелок на конце палки, как это часто рисуют в мультиках. Когда мать открывала дверь в ответ на стук, попрошайка снимал шляпу и говорил, «Мэм, не найдется ли у вас что-нибудь поесть?» Мать никогда не прогоняла бродяг, ей было их жалко. Некоторые вызывались в обмен на еду выполнить какую-нибудь домашнюю работу, большинство же, что-то получив, просто уходили. Роуну мать тоже сделала сэндвич и налила стакан молока. Тот поблагодарил ее и уселся на ступеньку, потому какие большие куски он откусывал и как жадно он глотал молоко, было видно, что он голодал бедняга сильно. У него не было узелка с вещами, а грязная изодранная одежда, тем не менее, выглядела так, как будто не так давно была новой. Стоял теплый сентябрьский день, я только что вернулся из школы, колоть дрова было жарко, и я больше отдыхал, чем размахивал топором. Закончив есть, бродяга приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы поставить стакан внутрь, снял пиджак, подошел ко мне, взял у меня из рук топор и сам стал колоть дрова. У незнакомца было узкое лицо, длинноватый нос и серые глаза. Потому как он орудовал топором, мне стало ясно, что никогда раньше дров он не колол, но быстро приноровился. Мне оставалось только стоять и смотреть. Мать тоже наблюдала с крыльца, а он все колол. Наконец она сказала, «Больше не надо, ты и так уже более чем отработал свой сэндвич». «Не волнуйтесь, мэм», — ответил Роун и опустил топор на очередное полено. Во двор въехал старый побитый грузовичок отца, купленный им за 25 долларов. Отец ездил в город за комбикормом для цыплят. Он подогнал грузовичок к двери сарая, и я помог ему вынести два мешка комбикорма. Отец казался высоким и тощим, но был раза в два сильнее, чем можно было подумать, и моя помощь была ему, в общем-то, без надобности. Но он сделал вид, что я очень пригодился. Отец посмотрел на Роуна. «Это он наколол дров?» «Ну, я тоже немножко», — ответил я. Мать его покормила. Она дала ему сэндвич и стакан молока. Мы вошли в дом. Мать только что закончила чистить картошку и поставила ее вариться. Она всегда готовила на дровяной печке. «Черт», — сказал отец. «Может, нам предложить ему поужинать?» «Я поставлю еще тарелку». «Пойди, скажи ему, Тим, и забери у него этот чертов топор». И я пошел и сказал ему, и встал прямо перед Роуном так, что тот не мог больше колоть дрова. Роун прислонил топор к поленнице, его глаза напомнили мне пасмурное зимнее небо. «Меня зовут Роун», — сказал он. «А меня Тим, я хожу в школу в шестой класс». «Молодец». Его волосы, выбивавшиеся из-под шапки, были каштановыми. Их нужно было постричь. «А руки у вас можно где-нибудь помыть?» Он говорил немного замедленно, будто взвешивая каждое слово. «Я показал, где у нас во дворе кран. Бродяга вымыл руки и лицо, а потом снял шапку и причесался расческой, извлеченной из кармана рубашки. Он был брит, но тут уж ничего не мог поделать». Потом надел свой пиджак и положил шапку в карман. Я увидел, что его взгляд направлен мне через плечо. «Это твоя сестра?» На дороге остановился новый форт, из которого вышла Джулия. Она направилась во двор, форт укатил. У Джулии была подружка, Эмми Уилкинс, и частенько после школы, вместо того, чтобы идти со мной домой, Джулия заходила к Эмми, и иногда отец Эмми отвозил сестренку домой. Он работал на почте. «Нам всегда казалось, что Уилкинсы богаты. По сравнению с нами так оно и было». «Откуда ты знаешь, что она моя сестра?» – спросил я Роуна. «Похожа на тебя». Проходя мимо, Джулия мельком взглянула на Роуна. Его присутствие не смутило ее, она уже привыкла к бродягам. Сестренке было только девять лет, она была очень худенькой. Я безумно обиделся на Роуна, когда тот сказал, что мы похожи, потому что считал ее невзрачной. Мне было одиннадцать. Когда Джулия зашла в дом, мы с Роуном подошли к крыльцу и сели на ступеньки. Вскоре мать позвала нас ужинать. Теперь Рон ел вовсе не как бродяга. Правда, может быть, сэндвич, который он умял, и молоко несколько перебили ему аппетит, и поэтому он не набрасывался на еду». Мать приготовила пирожки с ветчиной и разбавила выделившийся сок водой, чтобы получилась подливка для картошки. Роун постоянно поглядывал на нее. «К чему бы это? Для меня она всегда была красива, но я принимал это как должное, ведь это же была моя мать, ее темно-каштановые волосы были зачесаны назад и стянуты в пучок на затылке». Зимой ее кожа была молочно-белой, но с приходом весенних работ в огороде становилась не такой бледной и за лето делалась золотистой. Роун уже представился ей и отцу. — Откуда будешь? — спросил отец. Поколебавшись на мгновение, Роун сказал. — Омаха, плохо там идут дела. Тип того. — Сейчас везде плохо. — Передайте, пожалуйста, соль, — попросила Джулия. Мать подала ей солонку. «Еще картошки, мистер Роун?» «Нет, спасибо, мэм». Джулия посмотрела на него через стол. «Вы путешествуете в черную?» Он не понял ее вопроса. «Она хочет спросить, вы ездите под товарными вагонами, так чтобы вас не заметили кондукторы?» объяснил я. «А, ну, да». «Это не твое дело, Джулия», сказала мать. «Я же только спросила». Мать испекла сливовый пирог с кокосом и положила каждому по большому куску. Роун попробовал и посмотрел на нее. «Можно вас спросить, мэм?» «Конечно». «Вы испекли этот пирог в дровяной печке?» Он заметил печку, когда мы проходили через кухню. «А где же еще другой у меня нет?» – ответила мать. «Мне кажется», – произнес Роун, – что одна из главных проблем человечества заключается в том, что люди всегда ищут чудеса там, где их нет, в то время как настоящие чудеса творятся у них под носом, и на них никто не обращает внимания. «Спасибо, мистер Роун, это самый лучший комплимент, который я когда-либо слышала». Мы закончили ужин в молчании. Потом Роун посмотрел сначала на мать, затем на отца. «Я никогда не забуду вашей доброты». Он встал из-за стола, а теперь, с вашего позволения, думаю, мне пора. Мы промолчали. Наверное, никто не смог бы придумать, что сказать. Мы слышали, как он прошел через кухню, как открылась и закрылась дверь черного хода. Мать произнесла, «Наверное, бродяжничество у них в крови». «Да, так оно и есть», — отозвался отец. «Ну, ладно. Хорошо, что у них, а не у вас». Мать посмотрела на нас с Джулией. Джулли, помоги мне помыть посуду. Тим, мне кажется, тебе надо делать уроки». «Нам сегодня мало задали». «Тем более. Чем скорее ты за них возьмешься, тем скорее освободишься». Я замешкался за столом. Джулия тоже. Тут было интереснее. Прогрохотал товарный поезд. Я ждал, когда он начнет замедлять ход, но поезд промчался мимо. В доме все задребезжало. «Может быть, следующий остановится в Фейерсбурге, чтобы отцепить или прицепить вагон, и Роун сможет на него сесть». Отец сказал, «Эмма, в понедельник на заводе начинают принимать виноград, поэтому я снова выхожу на работу». «Опять допоздна». «Ничего не могу поделать». «Мистер Хендрикс сказал, что в этом году я опять смогу наняться к нему. Можно будет начать на следующей неделе». «Если повезет, — сказал отец, — в этом году удастся даже купить тебе газовую плиту. Необходимо купить слишком много всего, к тому же детям нужна одежда». Осенью у нас всегда была масса денег. Отец работал на винном заводе, а мать собирала виноград. В период разлива вина по бутылкам отец тоже работал на винном заводе, но в течение года это бывало всего несколько раз, и получалось, что в общей сложности он работал не больше трех месяцев в году. Но нам всегда удавалось свести концы с концами, потому что отец выращивал фасоль, кукурузу и помидоры на продажу. Ферма наша была маленькая, и большая часть земли была слишком холмистой для обработки, но того, что отцу удавалось таки вырастить, хватало, чтобы мы не обнищали в конец и не попали в работный дом. Кроме того, мы держали корову и цыплят. Мне хотелось оставаться за столом как можно дольше. Да и Джулии тоже, но этот номер не прошел, мать повторила. «Ступай делать уроки, Тим. Джули, давай убирать со стола». Пока отец не купил грузовичок, нам с Джули приходилось ходить в школу пешком. Потом он стал возить нас в город по утрам, но домой все равно забирал только в плохую погоду, утверждая, что прогулка пойдет нам на пользу. До покупки грузовичка нашим единственным транспортным средством была старая развалюха, все время ломавшаяся, которой отец не доверял настолько, чтобы возить нас в школу. На следующее утро была очередь Джулии сидеть у окна в машине, и поэтому именно она заметила ровно. На полдороги от фермы до города сестренка вдруг закричала: Папа, смотри, человек лежит под деревом! Отец замедлил ход и посмотрел поверх ее головы. Да, что-то недалеко он ушел, и мы двинулись было дальше, но внезапно отец надавил на тормоз. Черт, не оставлять же его так! Вернувшись назад, мы вылезли из машины и подошли к дереву. Трава была мокрой от росы. Роун лежал на боку, натянув шапку на уши и, подняв воротник пальто, даже во сне он дрожал, потому что земля была холодной. Отец толкнул его ногой. Роун проснулся и сел, все еще дрожа. К этому времени ему давно было пора найти себе местечко на поезде и находиться далеко отсюда. Отец спросил. «Решил задержаться в этих краях?» «Да, ненадолго», — кивнул Роун. «Хочешь поработать?» «Да, если удастся найти работу». «Считай, уже удалось», — сказал отец. «Недели на три 4 четыре. В это время года винный завод нанимает много народу. Платят там тридцать центов в час, а часов у тебя наберется достаточно. Это на том конце города. Сходи туда». «Обязательно», — ответил Роун. Несколько секунд отец молчал. По выражению его лица я понял, что он принимает какое-то важное решение. И тут он сказал. «Насколько я знаю, жить тебе негде, поэтому, если хочешь, можешь до первой получки ночевать у нас в сарае». «Вы очень добры». «Возвращайся на ферму и скажи Эмми, что я велел приготовить тебе завтрак. Я отвезу детей в школу, а потом подброшу тебя до завода». У отца было доброе сердце. Большинство людей просто проехали бы мимо, не обратив на Роуна никакого внимания. Я думаю, его доброта и была отчасти причиной нашей бедности. Вот так и вышло, что Роун остался той осенью с нами. У Роуна не возникло проблем с устройством на работу. Во время давильного сезона на заводе принимали всех – В выходные он ел с нами и спал в сарае, а в понедельник они с отцом залезли в грузовичок и отправились на работу. Мать дала каждому пакет с бутербродами и нашла где-то второй термос, чтобы дать и Роуну с собой горячий кофе. Вдобавок она положила каждому еще и по большому куску пирога, который испекла в воскресенье. Домой они вернулись позже 9. Их лица и руки были заляпаны виноградным соком, и вся одежда в пятнах. Во время давильного сезона отец всегда возвращался домой в таком виде. Он делал жмых на заводе, и управляющий сделал ровно его помощником в этом году. Это была очень тяжелая работа, и за нее платили 35 центов в час вместо 30. Я знал все о работе отца, потому что часто носил ему обеды по субботам, а иногда и по воскресеньям, тогда я долго болтался там и смотрел во все глаза. Когда виноград поступает на завод, его вываливают из корзин на конвейер и опрыскивают водой, а по конвейеру виноград подается наверх в котлы. Там он варится до тех пор, пока не превратится в сочную массу из мякоти, кожицы и веточек». Затем эта смесь подавалась по толстым резиновым шлангам на первый этаж, где отец или кто-нибудь другой, выполнявший такую же работу, должен был открывать и закрывать вентиль своего шланга и готовить виноград для прессовки. Заполнять специальные оболочки, которые они с помощником укладывали на листы толстой фанеры. Когда заполненных оболочек набиралось достаточно, их подавали под пресс, где из винограда выдавливался весь сок. Неудивительно, что за такую работу компания платила по 35 центов в час. Роун с отцом ужинали на кухне. Мы с Джулией стояли в дверях и смотрели, как они едят. Они смыли с себя почти весь сок, но ладони еще оставались синими. Мать наварила картошки и приготовила подливку из сушеного мяса и опять испекла пирог. Поев, Роун пожелал нам спокойной ночи и пошел в сарай. Отец сварганил ему постель на синовали, и вдобавок дал свою запасную бритву и старые рабочие штаны и рубашку, благо они с Роуном были примерно одного роста и сложения. Мать вышла на уборку винограда уже на следующий день, и теперь большая часть домашней работы легла на нас с Джулией. Джулии это очень не нравилось, потому что она больше не могла дурачиться с Эми после школы. Ей приходилось кормить цыплят, а мне доить корову. Должно бы вроде быть наоборот, потому что доить корову – это девчачье дело, но так решила мать. Прошло почти две недели, и отец с Роуном принесли домой первый заработок. Была пятница, и придя в тот вечер с работы, Роун положил на кухонный стол две десятидолларовые бумажки. «Это за две недели, что я прожил у вас, мам, сказал он матери. «Десять долларов в неделю за еду? Да вы что?» – воскликнула мать пяти будет вполне достаточно». Она взяла одну банкноту. Работа в виноградниках придала ее лицу в бронзово-золотистый цвет. Потом она взяла и вторую. «Считайте, что вы оплатили еще две недели, если, конечно, намереваетесь остаться». «Но даже 10 долларов в неделю слишком мало», возразил Роун. «Я бы заплатил и больше, но мне нужно купить кое-какую одежду». «Мне бы и в голову не пришло брать с вас десять долларов!» Роун было заспорил, но мать проигнорировала его слова. Вместо этого она посмотрела на отца и сказала, «Нет, у нас же есть свободная комната, почему же мистер Роун до сих пор спит в сарае?» «И правда...» — Это совсем маленькая комнатка, — сказала она Роуну, — и матрас на кровати жестковат, но все же вам там будет лучше, чем в сарае. После ужина Тим вас туда проводит. Роун так и застыл на месте, глядя на мать. Он не садился, пока она не поставила подогретое на огне мясо на стол. Когда Роун поел, я отвел его наверх, в его комнату. Она действительно была очень маленькой, и в ней не было ничего, кроме секретера и кровати. Роун вошел и дотронулся до матраса. Потом сел. Жестковато, да? Спросил я. Нет, сказал он, мягко, как на перине. Через две недели, получив первую зарплату за сбор винограда, субботним утром мать взяла нас с Джулей в город и купила нам новую одежду для школы. И еще. Она купила нам пальто и галоши. Отец занимался осенней распашкой, поэтому грузовичок вел Роун. Давильный сезон закончился, но ни Роун, ни мой отец еще не были уволены и работали по пять дней в неделю, охраняя склад с корзинами». На нашу одежду и обувь ушла большая часть зарплаты матери, а деньги, заработанные отцом, были потрачены почти целиком на оплату школы и выкуп фермы из залога. И в результате мы остались почти такими же бедными, как и прежде. Каждый месяц мать стригла нас с отцом, и пока это доставляло ей удовольствие, приводило в порядок волосы Джулии. Но работа на винограднике заставила ее сбиться с графика, и у меня волосы уже начали наползать на воротник, а у отца еще длиннее. Поэтому я не очень удивился, когда однажды воскресным днем, помыв с Джулией посуду после обеда, она позвала нас с отцом на кухню и заявила, что настало время остричь пару медведей. Мать поставила стул посреди кухни, достала ножницы и машинку. Нет, ты первый», — сказала мать, и отец опустился на стул. Обернув ему вокруг шеи старую простыню и заколов булавкой, мать принялась за работу. Сначала она делала ужасные стрижки, и ребята в школе смеялись надо мной. Но это было уже позади, потому что теперь она научилась стричь лучше профессионального парикмахера. Когда стрижка была готова, отец выглядел совершенно другим человеком. «Тим, теперь ты!» После того, как постригла меня, мать взялась за прическу Джули. Хотя я всегда считал Джулию довольно невзрачным ребенком, но никогда не переставал восхищаться ее волосами. Того же цвета, что и у матери, и такие же шелковистые на ощупь. На этот раз они отросли гораздо ниже плеч, и матери пришлось подрезать их почти на два дюйма. Все это время Роун стоял в дверях кухни и наблюдал. Пасмурное зимнее небо в его глазах прояснилось – Закончив с Джулией, мать посмотрела на Роуна. «Теперь вы, мистер Роун?» Его волосы отросли вдвое длиннее моих. Когда моя шевелюра становилась такой длинной, мать говорила, что я стал похож на музыканта, однако Роуну она ничего подобного не сказала. У него были волнистые волосы, и мать уложила их красивой волной на голове. Когда она закончила, невозможно было узнать в нем бродягу. «Спасибо, мэм», — сказал Роун, когда мать сняла простыню, и добавил, «Может, вы спуститесь в гостиную, а я здесь все приберу?» И мать последовала его словам. В тот вечер она наделала фаджа, и мы сидели у радиоприемника и слушали Джека Бенни и Фреда Алина В начале ноября похолодало. Мы с Джули уже ходили в школу в своих новых пальто, «Несколько раз были сильные заморозки, и последние задержавшиеся на деревьях листья спешили плавно опуститься на землю. Я все ждал и не мог дождаться первого снега». Джулия взяла в школьной библиотеке книгу под названием «Машина времени». Она все время читала книги, до которых еще не доросла, поэтому я не особенно удивился, когда однажды вечером она показала Роуну машину времени и спросила его, читал ли тот когда-нибудь эту книгу, попросила объяснить, что там написано. Я не удивился и тогда, когда Роун сказал, что читал эту вещь. Мы сидели в гостиной, мать штопала носки, отец уснул, Джулия вскарабкалась на ручку кресла, в котором сидел Роун тот пролистал книгу. «Джули», — сказал он, — Уэллс взял капиталистов и рабочих своей эпохи и сделал из них злодеев и морлоков. Он заострил классовые противоречия и изобразил, во что они могут вылиться, если богатые будут становиться все богаче, а бедные все беднее. «Условия труда на заводах были в то время еще хуже, чем у нас сейчас, и большое количество заводов находилось под землей. Не все, конечно, но достаточно, чтобы автору пришла в голову мысль поместить их все под землю». «Но он же сделал рабочих людоедами!» Роун улыбнулся и сказал, «Ну, я думаю, тут он хватил лишку, но Джули...» Уэллс не стремился точно спрогнозировать будущее. Он писал книгу для того, чтобы привлечь внимание к тому, что происходило вокруг. «Мистер Роун, а как вы думаете, на что будет похоже будущее на самом деле?» – спросила мать. Роун замолчал. Затем он сказал. «Знаете, мэм, если мы с вами действительно поставим перед собой задачу предсказать будущее хотя бы с минимальной долей точности...» «Во-первых, нам будет необходимо отказаться от слова «экстраполяция». Конечно, войны можно предсказывать без опаски, войны будут всегда. Но, с другой стороны, на то, о чем мы говорим, окажет влияние множество непредсказуемых факторов. Поэтому нельзя строить долгосрочные прогнозы только на основе фактов, известных сегодня». «А как вы думаете, какие факторы могут появиться?» Роун опять замолчал. Затем он сказал... Вот вы сидите здесь вчетвером всей семьей. Вы, ваш муж, Тим, Джули и я, чужак, временно став частью этой семьи. Семейная жизнь – это самая неотделимая часть нашей повседневной жизни. Если мы возьмемся предсказывать будущее, исходя только из этого, мы придумаем общество, в котором семейная жизнь осталась нетронутой. А теперь представьте… Что объявились некие силы, о которых люди пока еще и не подозревают, или ослабили гармонию межличностных отношений, скрепляющие и эту семью и все остальное. Причем настолько, что семьи стали распадаться. В машине времени Уэллс делает причиной разрушения семейной жизни исчезновение внешних опасностей, которые якобы единственно делали ее необходимой. Но, скорее всего, ее разрушат наоборот новые опасности. Представьте себе, например, что моральные устои, по которым живут люди, атрофируются, и что на смену старым отношениям придут новые. Я, конечно, не утверждаю, что современные мужчины и женщины святы. Это далеко не так, но факт остается фактом. Разводы не так уж чисты. Частично это объясняется тем, что некоторые из желающих развестись просто не могут себе этого позволить. Но в большинстве случаев это не так. Люди продолжают совместную жизнь, потому что они того желают. Но предположим, что этот дух времени, zeitgeist, переменится. Допустим, что люди захотят чувствовать себя полностью свободными, и в результате разводы станут обычным явлением. Все больше детей будут воспитываться в неполных семьях, или в случае повторной женитьбы в двух разных семьях. «Вы можете себе представить, какое это окажет воздействие на их представление о семейной жизни?» «Но разве есть что-нибудь, что наталкивает вас на подобные мысли?» «Мэм, это я имел в виду под непредсказуемыми факторами. Итак, развивая нашу предполагаемую ситуацию, продолжим. Крушение семейной жизни приведет ко все возрастающему цинизму, как со стороны родителей, так и со стороны детей». «Институт брака будет упразднен, а с ним окончательно канет в прошлое и семейная жизнь. Тогда функции семьи примет на себя государство, и дети будут воспитываться не своими родителями, а в казенных учреждениях и их мысли и поступки будут формироваться воспитателями, не способными ни к любви, ни к привязанности картины семейной жизни». Он обвел рукой комнату, которую вы и ваш муж и Джули с Тимом принимаете как должное – могут отойти в прошлое, и если не совсем забудутся, то им будет отведено не более важное место в истории, чем текущим ценам на куриные яйца. Мать вздрогнула. «Невеселую же картину вы рисуете, мистер Рон. Да, это очень мрачно, но это начнется не завтра, и даже когда процесс потихоньку раскрутится, пройдет еще очень много времени, пока не сложится новое общество». Роун протянул машину времени Джулли. «Здесь есть еще кое-что, чего я не поняла», — сказала та. «А как ему удавалось путешествовать во времени?» Роун улыбнулся. Уэллс позабыл нам об этом рассказать, правда? Да он и сам толком не знал. Поэтому и наговорил всякой чепухи о том, что время — это четвертое измерение. В общем-то, с одной стороны, это так и есть, но с другой — не совсем. Элса путешественник во времени, появляется в будущем, в том же самом месте, откуда отправился в прошлое. Но ведь пока он мчался сквозь время, земля могла успеть повернуться другим боком. Ненамного, ведь путешествие длится недолго, но все-таки... Отправившись сейчас отсюда, путешественник объявился бы в будущем пятью сотнями миль западнее. Поэтому, чтобы вернуться в свое время в то же место, откуда он отправился, ему пришлось бы проделать путь в 500 миль на восток, чтобы попасть на это место, а потом еще в 500 миль на восток, чтобы компенсировать то расстояние, которое он потеряет, пока будет ехать назад». «Но на этом проблема не закончится. Перемещение во времени с большой скоростью может создать завихрение во временном потоке, и в этом случае путешественнику для того, чтобы вернуться, придется ждать, пока в прошлом или в будущем не пройдет столько же времени, сколько прошло в настоящем». «Ну и что там рассуждать, Джули? Путешествие во времени слишком сложная штука, чтобы его можно было предпринимать в одиночку. Да и на простой машине, вроде описанной в повести, никуда ты не уедешь. Раз время тесно связано со светом, то для того, чтобы действительно предпринять путешествие во времени, потребуется фотонное поле, управляемое со стороны. С помощью этого поля оператор, отправит путешественника в будущее или в прошлое, а потом, когда тот компенсирует пространственно-временные потери, заберет его обратно. Большую часть сказанного я так и не понял. Ясно, что Джулия поняла и того меньше, но ее, похоже, такое объяснение устроило. Роун встал. «С вашего разрешения, пожалуй, пойду-ка я спать». Джулия залезла на стул и поцеловала его на ночь. «Спокойной ночи, мистер Роун», — сказала мать, и я вслед за ней. Отец все так же спал в кресле. Первый снег выпал в середине ноября. Теперь мы с Джулией ходили в школу в новых галошах. Роун попросил у матери фотоаппарат, купил пленки и занялся фотографированием. Ни его, ни отца еще не уволили, но я знал, что это не за горами. Я боялся, что тогда Роун уедет. И знал, что Джулия тоже этого боится. На одном из уроков учительница Джулии велела детям нарисовать открытки на День Благодарения и написать на них, за что дети более всего благодарны. Джулия принесла свою открытку домой и показала матери, а мать всем нам. Там было написано «Я благодарна за маму, папу, брата Тимати и Роуна. На лицевой стороне открытки она нарисовала индюка, больше похожего на маржа, чем на птицу, раскрасив его в ярко-красный цвет. Мать повесила открытку на стену в кухне. «В день благодарения у нас обедали дедушки с бабушками, с отцовской и с материнской стороны». Они недолюбливали друг друга, но мать была уверена, что уж в день благодарения-то они ссориться не будут. Так оно и получилось. Но, я думаю, причиной тому был не день благодарения, а объединение против общего с их точки зрения врага. Они крайне неодобрительно отнеслись к тому, что мы пустили в свой дом бродягу. И за едой, и после нее они смотрели на ровно сверху вниз». А в субботу утром во двор въехал грузовик мистера Хайби, торговца с кабинными изделиями, и встал около двери черного хода. Мать вышла посмотреть, что нужно мистеру Хайби. Всю ночь шел снег, он был мокрым и липким, и мы с Джулией лепили во дворе снеговика. Отец ушел в город за мукой, которая была на исходе. Роун, возившийся с трактором в сарае, вышел оттуда и подошел к дому. Мистер Хайби вылез из грузовика, он был низенький и точный. «Доброе утро, мистер Роун, помогите мне занести ее в дом». «Сначала надо старую вынести», — ответил Роун. «Тим, подержи нам, пожалуйста, дверь». Я так и сделал. Они вынесли из дома дровяную печь и поставили ее в снег, и на снегу она казалась еще чернее, чем была на самом деле. Мать стояла на крыльце и смотрела. Джулия позади». Мистер Хайби открыл кузов грузовика, и тут мы ее увидели. «Подержи дверь, Тим», — сказал Роун. Они внесли новую плиту и поставили на пол вместо старой. В лучах света, косо бившего из кухонного окошка, она сверкала, и от ее белизны казалось, что она сама светится. Мать и Джулия без единого слова вслед за мной вошли внутрь. Мистер Хайби... Вышел и отключил газ, он занес на кухню шланги, вентили, насадку для шланга и гаечные ключи. И они с Роуном подсоединили плиту к газу. Потом мистер Хайби снова вышел, на этот раз включил газ. Он попрощался с нами, и Роун помог ему занести инструменты в машину. Мы услышали, как грузовик уехал, и тут же, как Роун идет назад». «Это не к тому, что вы плохо готовите, мэм», — сказал Рон. «Я знаю», — ответила мать. «Правую переднюю горелку надо бы укрепить, я скажу, в сарай за шестидюймовым хомутом». Когда он вышел, я повернулся к матери, я хотел сказать, как здорово, что мне не придется больше колоть дрова. Но я не сказал этого, потому что увидел, что мать плачет. В следующую пятницу и отца, и Роуна уволили. Утром мы с Джулией сели завтракать с унылым видом. Мать приготовила овсянку и не смотрела на нас, наполняя наши тарелки. Отец стоял, глядя в окошечко в двери на задний двор. «А где Роун?» – спросила Джулия. Она испугалась, что он уже ушел. Я тоже этого боялся. «Он поехал в город, он что-то там заказывал в литейной мастерской и хотел забрать это на машине». «А что он заказывал?» — спросил я. «Не знаю, он не говорил». Мы так и не узнали, что это было, потому что, вернувшись, Роун ничего нам не сказал, что бы это ни было. Должно быть, он спрятал это в сарае. Прошли выходные, и началась новая неделя, и поскольку Роун ничего не говорил об отъезде, мы стали думать, что он решил остаться. Вдруг в четверг вечером... Он спустился в гостиную и сказал, «Мне пора двигаться». Мы немного помолчали, затем отец сказал, «Тебе не обязательно уходить, можешь остаться у нас на зиму. Уверен, как только начнется сезон разлива, я смогу устроить тебя на работу». «Мне нужно идти не потому, что я остался без работы, на то есть другая причина». «Вы уходите прямо сейчас?» – спросила мать. «Да, мэм. Но ведь снег же идет». «Нет, мэм, перестал». «Мы... мы хотели бы, чтобы вы остались». «Я тоже хотел бы этого». Голубизна исчезла из его глаз, но все же они были не такими пасмурно-серыми, как раньше. Раздался гудок поезда, казалось, сейчас он врежется прямо в дом. «Я сделаю вам сэндвичи в дорогу», — сказала мать. «Нет, мэм, не нужно». На нем была его старая одежда. «А ваша новая одежда?» – спросила мать. «Разве вы не берете ее с собой?» Роун помотал головой. «Нет, я путешествую налегке». «А куртка? Ваша новая куртка? Вам обязательно нужно ее взять. В этом пальто вы замерзнете?» «Нет, мэм, не настолько уж холодно. Я хочу поблагодарить вас за вашу доброту. Я...» Он запнулся. «Я не знал, что были и такие люди, как вы». Он опять замолчал и на этот раз уже ничего не добавил. Отец встал, подошел к Роуну, пройдя через комнату и пожал ему руку. Мать поцеловала Роуна в щеку и отвернулась. «Тебе еще должны выплатить за неделю», — сказал отец. «Можешь оставить мне какой-нибудь адрес, куда можно будет выслать деньги?» «Я переписал их на тебя. Я не возьму их». На губах Роуна мелькнула улыбка. «Тогда ты просто сделаешь богатого еще богаче». Все это время мы с Джулией сидели на кушетке, не в силах пошевелиться. Джулия оправилась от отцепенения первой. Она пробежала по комнате, подпрыгнула и обвила руки вокруг шеи Роуна. Тогда я тоже подбежал к нему, Роун поцеловал нас обоих. «До свидания, ребята», — сказал он. Джулия заплакала, но я не плакал, почти. Роун торопливо вышел из комнаты. Мы слышали, как открылась дверь, слышали, как она закрылась. А затем наступила тишина, только Джулия продолжала всхлипывать. В ту ночь я долго лежал в постели, прислушиваясь, не остановится ли какой-нибудь товарняк. Но все поезда, которые я слышал, мчались без остановки. Пассажирские никогда не останавливались в городке ночью, только утром. Я слышал сквозь сон, как один из них пронесся мимо. Утром я встал до восхода и, одевшись, накинул свое новое пальто и галоши, потому что на улице было холодно. Я пошел по следам ровно. Они были ясно видны в утренних сумерках. Он пошел не к железной дороге, вместо этого он направился через поле в сторону города. Ярдах в стад того дерева, под которым мы когда-то нашли его спящим, следы закончились. Я стоял на морозе, а первые лучи солнца падали на землю. Там, где следы заканчивались, они отпечатались рядом, шедший остановился. Может быть, он даже стоял там какое-то время. Было похоже, что снег вокруг следов подтаял, а потом опять замерз. Сперва я подумал, что Роун зачем-то прыгнул вперед на несколько футов и пошел дальше, но впереди снег был чист. Потом я решил, что он вернулся назад, ступая себе же след в след. Но если бы это было так. Я наткнулся бы на другую цепочку следов, ведущую вправо или влево, а ее не было. И потом зачем ему заниматься такой ерундой? Он просто каким-то образом исчез в ночи. Я еще постоял там и вернулся домой, матери я ничего не сказал про следы. Пусть она лучше думает, что Роун уехал на товарном. Ни Джулии, ни отцу я тоже ничего не сказал. Я просто похоронил воспоминания об этих следах в своей памяти, и только посмотрев в ящик, я извлек его оттуда. Сначала я достал альбом. На первой странице было фото очень красивой женщины, это была мать. Рядом была фотография симпатичной девочки и мальчика с волосами пшеничного цвета, Под фотографией матери было фото высокого худого мужчины, моего отца. На других страницах были опять фотографии матери, Джулии и мои, еще фото нашего дома и даже одно фото сарая, а еще одно фото заснеженных полей и одно этого самого высокого холма. Под альбомом лежала открытка с нарисованным на ней индюком, похожим на моржа. Я вспомнил, что она исчезла со стены кухни, перевернул ее и снова прочитал. Я благодарна за папу, маму, брата Тимоти и Роуна. Там же была пара носок, заштопанных матерью. Я нашел бритву, подаренную ему отцом, и наткнулся на тетрадь. В ней ничего не было написано. Вместо этого там лежали две пряди волос между страниц. Одна из них была темно-каштановой и шелковистой на ощупь, другая – пшеничного цвета. Наверняка, когда Роун только появился здесь, его ограбили. Не думаю, что его отправили, не дав специально отпечатанных денег». И тогда от безденежья ему пришлось путешествовать в черное, и надо было ждать, пока не спрямится петля во времени, которую он создал, пока в будущем не пройдет столько же времени, сколько в прошлом. И если бы мы его не приютили, он мог бы умереть с голоду. Должно быть, Роуну нельзя было ничего брать с собой отсюда, в будущее, и должна была быть какая-то причина, по которой его отправили в прошлое. Может быть, просто чтобы узнать, какими были тридцатые, вроде как Армстронга, Олдрина и Коллинза отправили на Луну, просто чтобы посмотреть, какая она, Луна. Я посмотрел на альбом и на открытку, на бритву и штопанные носки, на тетрадь, которую все еще держал в руках. В какую же мрачную страну вернулся ты, Роун, что память о нас оказалась тебе так дорога? Я аккуратно уложил содержимое ящика назад, точно так же, как оно лежало, и закрыл крышку. С дороги Конрайл раздался стук колес товарного поезда. Я спросил Симса. «У вас здесь есть паяльник и припой?» «Вы хотите запаять это обратно?» Я кивнул. Подрядчик не стал интересоваться мотивами моего решения. «Паяльника у меня нет», — сказал он, — «есть ацетиленовая горелка». И повернулся к одному из экскаваторщиков. «Дик, принеси припой и горелку, она не тяжелая». Когда Дик вернулся с припоем и ацетиленовой горелкой, за дело взялся Чак Блейн. На то, чтобы вновь запаять крышку, у него ушло всего несколько минут. Тогда Симс повернулся ко второму экскаваторщику. «Ларри, отнеси мистеру Бентли ящик вниз». «Не надо», — сказал я и положил ящик в яму, из которой его достали. «Надеюсь, Роун, никто тут больше его не потревожит». Я выпрямился и указал на бульдозер. «И пусть бульдозерист ее закопает».